Глава 36. Самолет с поисково-спасательной группой был готов к вылету. Стрельцов сам лично прилетел на секретный военный аэродром для того, чтобы увидеться с членами экипажа. «Все готово к вылету, товарищ подполковник!» – отчеканил, отдавая тому честь старший отряда. Леонид Павлович, как обычно, с серьезным выражением лица, поглядывая по сторонам, ответил. «Это хорошо, товарищ капитан». «Вы взяли с собой все необходимое?» «Так точно», — сказал в ответ тот, прикрывая уши от шума моторов. «Что ж, тогда я не смею вас больше задерживать и буду ждать хороших новостей. Обо всем докладывать мне, как ранее и условились. Приказ понял. Разрешите взлетать?» «Разрешаю», — кашлянув, ответил Стрельцов. Он отошел подальше от взлетно-посадочной полосы и стал наблюдать за быстро взмывающим в небо самолетом. Когда тот полностью исчез из зоны видимости, он, подойдя к машине, сказал шоферу, «А теперь едем на работу, мне нужно еще кое-что сделать». «Как прикажете, начальник», — ответил водитель. И машина с подполковником покинула аэродром. Приехав на свое рабочее место и открыв кабинет, Стрельцов обнаружил у себя на столе белый конверт. странно подумал он про себя, что это за письмо. Он аккуратно прикрыл за собой дверь и, усевшись поудобнее за свой стол, открыл его и стал читать письмо. Уважаемый Леонид Павлович, вы очень зря взялись за это дело. Если вы полагаете, что сможете найти истину, то глубоко заблуждаетесь. Вам не стоило лезть туда, куда не следовало. Но раз на то пошло, то имейте в виду, что посланному на поиски отряду вряд ли удастся что-то найти. Вы ставите под угрозу не только свою карьеру и жизнь, но еще и обрекаете на гибель совершенно невинных людей. Учтите, что мы за вами постоянно наблюдаем и находимся в курсе всех событий. Если вы не хотите проблем на работе и неприятностей в личной жизни, то сами примите верное решение. Искать того, кто оставил вам это послание, бесполезно, только зря потратите время. Пока еще не поздно, советуем остановиться». Дочитав письмо, Стрельцов аккуратно положил его обратно в конверт и, подойдя к графину с водой, налил себе полный стакан. Выпив его практически до дна, он с весьма тревожным видом на лице подошел к телефону и хотел было сделать кому-то звонок, но затем передумал и, сев обратно за стол, достал из стола какую-то папку и, раскрыв ее, стал очень быстро пролистывать документы. Спустя примерно полчаса он вызвал к себе дежурного и сказал, «Готовьте машину, срочно!» «Куда едем? Что передать водителю, товарищ подполковник?» спросил его тот, стоя при входе. Немного задумавшись, Леонид Павлович ответил, «Домой». «Вас понял» ответил дежурный и, закрыв за собой дверь, удалился. Стрельцов еще некоторое время просматривал папку, который достал из своего стола, затем убрал ее обратно и, закрыв ящик на ключ, покинул свой кабинет, погасив заранее свет. И тихонько спустившись на проходную, он расписался в журнале учета и направился в сторону автомобиля, где его уже ждал личный водитель. Захлопнув за собой дверь, он положил свой портфель рядом на сиденье и сказал «Трогай, пора ехать домой. Принято, товарищ подполковник», — сказал тот в ответ и, заведя автомобиль, проехав через пропускной пункт, повернул за угол и, словно туман, растворился в вечернем сумраке.